Глава 17. Менеджер Оксана имела нервную систему автоответчика и работала с Джеем не первый день. Наверное, по этому позднему звонку не удивилась. Голос имела бодрый и адекватный, отвечала четко, чужими проблемами не интересовалась ни минуты. Да, Полонский писал ей около полудня, сказал, что в закрытии фестиваля участие принимать не будет. Сказал, что едет к другу, имени не сообщил. Отменил все встречи, дал добро на использование записанных ранее обращений. График в их деле всегда сложный. А когда работаешь с таким человеком, как Аджей, план Б жизненно необходим. План этот разработан, Полонским утвержден заранее. Его она и задействует, завершив мероприятие самостоятельно. Да, о том, что Гуров оперативный и уполномоченный, ей известно. Да, сейчас она продиктует ему адрес квартиры Аджиа, без проблем. Уже сидя в машине, он позвонил Сизому. И тот не стал сетовать ни на неурочное время, Не на то, что приятель-полковник злоупотребляет его хорошим отношением. Услыхав новости, сразу сказал, что будет ждать по продиктованному львому адресу. «Приятно иметь дело с умным человеком», — думал Гуров, глядя на то, как вспыхивает шутихами и колючими пучками лазеров за окном такси последняя ночь фестиваля. Не задал старший лейтенант сизы ни единого вопроса. Понял сам, что время разговоров кончилось, и нужно спешить. «А ты чего не празднуешь?» Гуров вздрогнул, когда в его размышления ворвался чужой, незнакомый голос. Оказывается, это водитель смотрел на него в зеркало заднего вида. Может, заскучал, а может, вид пассажира показался ему озабоченным. «Так я не художник, чего мне праздновать?» Решил поддержать разговор Гуров, скорее для того, чтобы успокоиться самому, чем для того, чтобы развеять скуку таксиста. «А куда тогда так поздно? К подруге?» Взгляд мужика в зеркальце замаслился. От предвкушения, если не пикантных подробностей, то хотя бы занятной историей, пока едут. «К другу», — чуть не ляпнул Гуров, но понял, что и прозвучит это двусмысленно, и от разговоров, в котором он участвовать совсем не хотел, правда его не спасет. И солгал, устало улыбнувшись. «На работу вызвали. Хотели с женой прогуляться сходить. А вот мне вместо прогулки. Сейчас коллегу захвачу и поедем чинить то, что сломали идиоты». Водитель перестроившись в потоке машин, ответом остался доволен и далее, судя по всему, ни во внимании, ни в поощрении собеседника не нуждался. В веренице туристов, шумных, путающих адреса и бывших ему такими же чуждыми, как инопланетяне, в словах Гурова он расслышал тот же позывной, что посылал в пространство сам. «День гнилой, хорошо хоть пятница». Слушая в полухо, Гуров смотрел в окно. Завтра художники снимут перчатки и респираторы, упакуют вещи и краски, потанцуют под песни прощальных концертов и, чего доброго, решат, что обращение Джея с огромного видеоэкрана смотреть гораздо эффектнее, чем вживую. Везде-то человеку не поспеть, а видео можно смотреть одновременно на всех площадках, и в интернете и даже в обетованном тем, кто не смог или не захотел выбраться в город. Подумают так, кивнут и разъедутся по городам и весям, каждый к себе домой. Завтра праздник завершится, и Анейск вздохнет спокойно. А пока ночь захлебывалась музыкой и смехом, горела последними приветами и объятиями на долгую память. И до всего этого яркого, мерцающего буйства, подаренного бесплатно за то лишь, что мать джея решила подкинуть младенца именно в здешний приемник, городу Аниск не было никакого дела. Город хотел работать, растить детей, пить пиво по пятницам, и иногда немного во вторник. «А я и говорю ей, не пойду я ни на какое родительское собрание, делать мне нечего!» «Сама иди, если тебе нужно. Я работаю по 14 часов в сутки. она вот вместо того, чтобы учиться, на фотографии этого блондинчика деньги спускает. Знала бы, малявка, как деньги-то эти достаются. Вот говорю, усажу с собой рядом и покатаю одну смену. Живо поймет тогда». Гуров кивал и думал о том, что было бы интересно знать, дышит ли сейчас блондинчик. О том, что сегодня, между половиной второго и четырьмя часами дня, Что-то произошло. А Джей собирался ехать с ним, выбирать самый большой букет, знакомиться с Марией, слушать байки Кричко и учиться жарить шашлыки. Но тревога о Насте, девушке инженере, далекой от мира искусства, взяла верх. Он вышел из квартиры на Ульянова, направился к себе и не сел в поезд. Неизвестность душила, опутав горло не хуже ремня, заставляя проталкивать воздух в легкие. В то, что Полонский просто отключил телефон. Гуров не верил. Не отключит телефон тот, кто в 21 веке способен написать записку от руки и оставить ее в холодильнике. И трубку Полонский зажимал в руке крепко, как билет в другую жизнь. Пока кто-то или что-то эту трубку из его руки не выбило. Витя уже стоял у подъезда, рядом со своей неприметной ладой. И выглядел в штатском гораздо моложе своих лет. Когда Гуров, расплатившись с таксистом, Выскочил из автомобиля и, не теряя времени, направился прямо к двери под ярким белым фонарем. Виктор последовал за ним, задав единственный вопрос. Гуров в который раз с момента знакомства с Сизым почувствовал благодарность проведению за то, что оно послало ему неболтливого и понятливого напарника. «Мы точно не верим, что у него могли измениться планы?» «Нет». «Принято». Бежевое нутро подъезда снабженное сенсорным освещением и цветами на широких подоконниках, было полно любви. До третьего этажа стены, а местами и потолок были исписаны признаниями, заклеены фотографиями, визитными карточками или просто клочками бумаги с номерами телефонов. После третьего же этого ханаля нежности заканчивалось. Фанатки, очевидно, решили, что выше своей квартиры кумиру подниматься незачем, орлы наверх не смотрят. Гуров остановился на площадке между вторым и третьим, глядя на щель при открытой двери. Тишина в подъезде стояла звенящая. Он понимал, что надеяться на то, что Полонский внутри и по случайности не издает никаких звуков, и оставил открытой дверь, глупо, но все же стоял и прислушивался к гулкому безмолвию. «Это чего это вы тут? Чего надо-то? Вот полицию вызову, доходитесь!» Старушичий голос раздался со второго. И Виктор молча указал на глазок двери, из-за которой им грозили. Достал из кармана удостоверение, раскрыл его и не спеша двинулся по ступенькам вниз. Мы из полиции, бабушка. Вы не волнуйтесь. Но бабушка была совсем не прочь поволноваться. Сизый не успел преодолеть расстояние, отделявшее его от двери, как та уже распахнулась, и на пороге возникла сухонькая старушка с острыми глазами и таким же острым носом. От чего это полиция? Так и знала я, что тот второй — Натворил бед каких-то. Тут же девицы сидят обычно, когда этот шут, сосед наш, приезжает. Гуров глубоко вздохнул и заставил себя успокоиться. То, что каждая минута на счету, еще, в общем-то, и не доказано. Он уже почти извлек свое удостоверение, когда понял, что под тем вторым, натворившим бед, старушка имела в виду вовсе не его. Сощурился и максимально вежливо спросил. — Какой второй, сударыня? Вы что-то видели? О, имея в соседях Полонского, она наверняка видела много интересного, причем ежедневно. На «сударыню» свидетельница отреагировала живо и желание помочь следствию продемонстрировала тут же. Однако вскоре ее пришлось прервать, сфокусировав на нужном им вопросе. О том, как подъезд регулярно то портит, то закрашивают, и сил никаких больше нет, торжественно пообещали послушать в следующий раз и во всем разобраться. Обычно же девицы сидят, тут слезы льют. Я-то все вижу, чтобы никакая дурочка руки на себя не наложила. У меня под дверями глаз до да глаз нужен. А тут, смотрю, сегодня прямо с утра парень сидит. Стоял сперва, а потом сел. Устал, наверное, ждать. Несколько часов пойди-ка, постой. Охота пуще неволи дожидался, значит». Ну и я не могу же весь день у глазка сидеть, уже и стул рядом поставил, а все одного отбежало. Робертика покормить. Робертик, точнее полновесный Роберт, обычная коротколапая дворняжка, откормленная до состояния годовалого порося, терся об ноги хозяйки. Та пошатывалась, но крепко держалась за косяки. Продолжая рассказ, Гуров слушал, поглядывая наверх, изгорая от нетерпения. Слышу. «Прошел наверх сосед наш. Поличишка или чех, не знаю, но дверь открылась. А дома-то новые, стенки тоненькие. Все-все слыхать. И пусто на площадке». «Прошел тот первый, вместе с ним, значит. Поговорили они, потом упало что-то. «Робертик, сыночек мой лаял. Не разобрать мне было». «Но от двери я уже не шагу. И вот смотрю, спускаются да в обнимку». Я дверку-то и распахнула. Что стряслось, спрашиваю. А этот вежливый такой говорит, плохо ему стало бабушка, на воздух выведу. Скорую вызовите, пожалуйста. Но я побежала вызывать, хотя сама-то чую отлично. Несет от него химии, не продохнуть. Да все наркоманы они, кого не возьми, хоть богатые, хоть бедные. Вызвала я скорую, телефон у меня стационарный. Не доверяю я этим трубкам-то. А их и след простыл. Неблагодарный молодняк сейчас пошел. Никакого уважения. Благодарим за бдительность. Вы образцовый гражданин, бабушка. Но таких, как вы, страна до сих пор и держится». Ни тень улыбки не промелькнула в глазах Сизова. И когда они запирали за собой дверь в пустой квартире Полонского, польщенная старушка продолжала говорить. Квартира была такая же, как и у Толика. Однокомнатной. Государство не баловало сирот. А Джееву, в отличие от Милованова, жилье досталось в новом доме, но, покинув Анейск, жил он здесь лишь по несколько дней в году. Обои были светлыми-светлыми. На пороге ютился уютный, не успевающий запачкаться коврик. На кухонном столе, видневшемся от двери, стояла брошенная посуда, разноцветная, из яркого, в цветах стекла. Одна тарелка разбилась, и веселыми обломками радуги лежала на светло-сером полу. Имелись кровать и шкаф, один стол и один стул. Два раскрытых чемодана, зеленый и фиолетовый, в одном аккуратно уложенные белые футболки в прозрачных индивидуальных упаковках, в другом — ворох вещей на смену. И над всем этим плыл сладкий запах, похожий на ацетон или химический коктейль больничных палат. «Хлороформ», — подытожил Гуров. «Хлороформ», — согласился Сизай, пройдя дальше. «А вот и кровь». Они стояли над разбитой тарелкой, глядя на кровавые разводы на линолеуме пока Гуров не произнес. «Все. Все, что можно здесь увидеть, мы увидели. Пойдем на улицу, не то задохнемся». На улице, в машине, окруженной праздничной, живой темнотой, наполненной всплесками смеха и обрывками разговоров, несколько минут они сидели неподвижно и молча. Совсем как тогда, обнаружив архив Сифонова. И толком не оформившееся тогда, в лучах огненного заката, чувство, сейчас билось о свод черепа, будто пытаясь проломить его и вырваться на волю. «Не уберегли, не уберегли мальчишку!» Гуров начал говорить, как только ощутил, что дышать стало легче. «А теперь, Виктор, у нас будет мозговой штурм. Что мы имеем?» Между половиной второго и четырьмя часами дня Полонский приехал домой за вещами. «Где его ждал Милованов?» кивнул Сизый, принимая способ сверить выводы и сэкономить время. Его кисти со сплетенными пальцами лежали на руле. Он ритмично соединял и размыкал большие, будто отсчитывая секунды. Утром он не дождался своего ангела на допрос и пристал к Мохову. Мохов наорал много лишнего, но главное Милованов услышал. Полонский уходит из бизнеса, шоу заканчивается. Тогда он уходит со службы и садится у него на лестнице, приготовив хлороформ, где его и заметила хозяйка Роберта. Как Милованов проник в квартиру? Болонский не запер за собой дверь. Прикрыл и все. Гуров покачал головой. Все оказалось так просто. Есть такие люди, дело у них всегда быстрее мысли. Он решил, что безопасность Насти важнее, чем его. И рванул с места, как гоночный болид, не задумавшись ни на секунду. И вещи мог позволить себе купить новые уже на месте. Вернулся, скорее всего, за документами и за деньгами. Милованов зажал ему рот. Они упали, разбили тарелку. Потом Милованов вывел... Практически вытащил его на улицу. Учитывая вонь наверху, хлороформа плеснул он щедро и отключить хотел надолго. Прошло уже. При самом лучшем раскладе больше шести часов. Виктор прикинул что-то в уме и посмотрел на Гурова. Если Полонский до сих пор жив, он уже в сознании. Думай, полковник. Куда и зачем Милованов мог его повести? И на чем? Из управления в тот раз мы с ним ехали на трамвае. У Толика была машина? Виктор вскинул на него глаза и недобро усмехнулся. «А он еще и застенчивый наш маньяк. Есть у него машина. Древний москвич, ведро с гайками. Цвета поганого, будто белое яйцо стухло, потрескалось, а потом снова стухло. Он, наверное, принял тебя за солидного человека, Лев, и не захотел при тебе свою недобитую ласточку афишировать. Таких не останавливают за превышение скорости, потому что не в состоянии они скорость превысить». Хорошо, машина у него была, и время было. Будем рассматривать самый худший вариант. Горов бросил взгляд на телефон Вити, торчащий из кармана. Тот поднес его к уху, набрав номер полного сюрприза в коллеге-фотографа. Вызов остался непринятым. Милованову нужно было вывести Аджей из строя так надолго, чтобы сделать с ним то же, что и с остальными. Он его замурует. Чтобы удержать, навсегда оставить в Анейске. Где? Где он захочет это сделать, Витя? Сизый. Повернул ключ зажигания, закрутил головой, выезжая со двора. Понятия не имею, Лев, я не искусствовед. Когда они выехали на дорогу и влились в общий поток машин, продолжил: Не думал, что скажу это, но нам нужна программка фестиваля. Они нашли ее довольно быстро, точнее сказать, подобрали. Прямо на дороге, на светофоре. Гуров просто открыл двери, поднялся с асфальта, ставший ненужным кому-то хитро свернутый в четверо лист глянцевой бумаги. Они летели вперед, и Гуров понимал, что сейчас нужно думать, хорошо думать, что вполне возможно, каждый метр дороги отдаляет их от могилы Адже, в которой тот прямо сейчас погибает, потому что он, Гуров, был обеспечен, поверил празднику, отпуску, незнакомым пирожным, неспешному течению жизни в чужом, но таком знакомом провинциальном городке. Витя молчал, чтобы не мешать. Чтение листовки не помогало. Улыбка пропавшего художника сияла с покрытого дорожной пылью листка, будто не было в мире человека, которого Аджей Полонский не принял бы в свое сердце и не простил. Вполне возможно, прямо сейчас он пришел в себя от хлороформа, связанной с заклеенным скотчем ртом. Ритм дыхания изменился, его затошнило, и в судорогах он захлебнулся собственными рвотными массами. Обманул, сбежал от поймавшего и пленившего его фанатика. Ангела не удержать. «Ангел идет домой». Глаза Гурова на мгновение стали большими и круглыми, как блюдца в парадном сервизе Капитолины Сергеевны Молотовой. «Что, Лев, ты что-то вспомнил?» «Да, я вспомнил». Он снова посмотрел на листовку, и на этот раз чувство вины не было таким пронзительным. «Нет их в городе, Витя. Знаешь, где монастырь старый находится у вас? Туда гони!» Виктор озадаченно прикинул в уме. сузив глаза, начал искать взглядом, где бы ему развернуться. «Так точно, товарищ полковник, летим на всех парах. А пока летим, ты расскажешь мне, почему именно там?» «Потому что в городе сейчас пытаться спрятать Полонского бесполезно. Да, мы взяли буклет, но посмотри на город. Он до самого утра будет похож на пионерский лагерь в последнюю королевскую ночь, когда вожатые добрые дискотека до рассвета. Милованов хоронил своих жертв под картинками Полонского» но самые известные из них уничтожены во время беспорядков, а возле тех, что попроще, сейчас настоящие паломничества, так? К ним не подступиться. Но почти никто не знал о том, что Аджей пишет последнее полотно. Прощается с городом. Я узнал об этом, когда мы разговаривали ночью. А в новом дне, в клубе, куда меня водил Толик, мне рассказали, что он реставрирует стены для работ Полонского, и одна из них именно там. До нее едва ли добрались вандалы или туристы. Это их последняя совместная работа, так сказать. А Джея и Толика. Я тебе голову даю на отсечение, Виктор, что они там. Волнение его улеглось. Он видел цель и более в себе и своих выводах не сомневался. Сизый смотрел вперед, крутил баранку и шипел сквозь зубы, когда что-то в переменчивой мозаике на дорожном полотне не укладывалось в его планы. За окнами на крыльях фейерверков и огненных шоу летела последняя ночь ангела. Город не знал об этом. Люди пили и пели, танцевали и обнимались. Было что-то языческое, идолопоклонническое в том, как расписаны были изображением одного и того же улыбающегося лица стены и автобусы, куртки и окна. На выезде из города, когда они проезжали место, где прежде красовалось слово кисти Полонского, дань его отношению со сплетниками и прессой, Гуров повернулся на сиденье, сомневаясь, не показалось ли. Не показалось. Зияющая дыра, из которой вынули труп, уродливый шрам на теле картины, был украшен цветами. На асфальте у пролома также лежали цветы, мелькнули огоньками зажженные свечи. Что это было? Дань смертной муки, которую принял здесь неудачливый журналист Гагик Микаян, Или скорбь по погубленному гопниками слою краски на старательно выровненной Анатолием Миловановым штукатурке? А Джею поклонялись как сверхчеловеку. И одновременно с этим Сифонов был готов подать его своим гостям, как рыбу к пиву. «Любой скажет, что цвет ангела белый» и нимб его горит бледным золотом, и никто не хочет знать о том, что он живой человек. Что засыпает, едва обретя точку опоры, и что на домашней футболке его носорог. Не доезжая до обетованного, который гремел басами колонок и полыхал огнями на фоне темного горизонта, похожей на лесной пожар, они свернули на грунтовку. Стало кромешно темно, освещение на дороге, ведущей к старым развалинам, администрации Анейска не планировалось. Ничего там не могло понадобиться затемно никому. Кроме настоящего самоубийцы. Даже отъявленные головорезы из легендарных 90-х не привезли бы сюда свою жертву ночью в багажнике. Но однажды, в солнечном свете, Толик из клуба Новый день показал это место Аджию Полонскому. Художник восхищенно крутил головой, оглядывая мощные стены, и башни с обрушившимися лестницами, колодцы и ямы кладовых погребов, уходившие глубоко под землю. Если бы Толик был обычным убийцей, Аджея бы не нашли никогда, но его вела идея, а виновник его безумия в тот день был счастлив, как дитя, и страха не ведал. Рядом стояли погруженные в планшет Оксана и верные телохранители, и ничего, кроме подходящей стены под финальную его работу, под последний штрих в ярком, нервном, головокружительном полотне его стремительно начавшейся и клонившейся к закату карьеры, он не видел. Никто не знал об этих его задумках расцветить летящими мазками последнюю стену и уйти. Никто не знал о девушке Насте. А Джей смеялся и думал, а славная будет шалость. И ничего не боялся. Он бросился и в эту авантюру, так же, как во все предыдущие. Всем телом, как бессмертный. Вечный подросток, которому исчезнувшие родители не рассказали, что бывают на свете угрозы и опасности, с которыми не справится в одиночку. Столбы фар то погружались в невидимые во тьме ямы, то взмывали вверх. Гуров обреченно прощался с фактором внезапности. В такой темноте их будет видно издалека. Единственный шанс не сталкиваться с Миловановым напрямик и не рисковать жизнью заложника виделся ему в том, что Толик рядом со своей жертвой не сидит, а уехал домой, доверив хлороформу и времени делать свое дело. О том, как именно маньяки упаковывают своих жертв, замуровывая в стену, он не имел ни малейшего представления. Думать о том, дышит еще художник или нет, было контрпродуктивно, и Гуров сосредоточился на настоящем. Въезд в ворота монастыря можно было смело назвать эпическим. В другое время Гуров бы остановился поснимать, а Кричко наверняка бы попробовал забраться на уцелевшую створку высоких ворот и был бы упорен, несмотря на риск свернуть себе шею. Сейчас в темноте и колеблемых ветром тенях подлеска полуразрушенные стены навевали воспоминания об историях о призраках изоточенных на чердаках, свихнувшихся родственниках. Грант по сохранению наследия Анейский монастырь не взял. Администрация от реставрации исторического памятника открестилась. В начале 2000-х какие-то дельцы хотели из убежища Люда Божьего сделать казино, лихо состряпали проект и даже взялись за ремонт и строительство. Но, как водится, то ли подвело финансирование, то ли посреди процесса ребята поняли, что в порядок приводить придется не только монастырский комплекс, но и дорогу к нему и признали проект нерентабельным. Так и висел он на балансе города мертвым грузом. Возможно, именно поэтому Аджей, превращавший все, к чему прикасался, в предмет культа, увидев громоздкие каменные строения в окружении крепостной стены, загорелся дать монастырю второй шанс. Была у Полонского мечта сделать из этого места культурную достопримечательность или нет, но прямо сейчас, в свете фар, Гуров видел лишь изрытую тяжелой техникой землю, горы мусора, и полуразрушенные строения с темными провалами окон. «Выходим», — тихо произнес Сизы, открывая дверь. «Машину придется здесь оставить. Если уезжать придется быстро, не выберемся оттуда. Я рисковать не стану». Осторожно ступая и подсвечивая под ноги телефонами, они вошли на территорию монастыря. В голову пришла мысль, имеет ли смысл разделяться ради поисков. Ведь если кто-то из них сломает ногу в этой темноте... Гуров... Не успел додумать, что было бы, когда заметил на уровне второго этажа, на остром осколке стекла в окне, оранжевый цвет. В ту же секунду Витя указал на него рукой, а после кивнул в сторону, где между кучами и ямами можно было обойти постройки вдоль стены. Гуров увидел начало картины на боку высокой, плавно обегающей монастырь стены задолго до того, как заметил костер, горящий за поворотом. Насколько он помнил, ни на одной из своих картин Аджей не писал крыльев, которыми наградила его молва. Он-то точно знал, что на ангела не похож. Но, может, светлая грусть от скорого, неожиданного расставания с публикой, со вспышками камеры, прямыми эфирами, сыграли с воображением художника шутку? И он решил своей фантазии не противиться. Распростертое по стене крыло было огромным и каким угодно, только не белым. Каждое перо его было выписано отдельно. И каждое несло на себе отпечаток воспоминания серые окна детдома и ряды одинаковых алюминиевых мисок с кашей, зеленые листва, облитая бликами весеннего солнца, первые синяки и вспыхнувшее нежным румянцем лицо девочки со смущенной улыбкой и опущенными ресницами лет 12, красные фонари на пустынных городских улицах и вспухшие синие вены на бледных руках, одинокая рюмка водки и десятки лиц утра трапа самолета, восторженные, плачущие, счастливые. И много-много чего еще. Если там дальше есть второе крыло, то никакой камере самой крутой панорамы этого не охватить. Это полотно создавалось без мысли о том, как его будут умещать в снимки. Гуров и Сизый шли не таясь, лишь Витя держался чуть поодаль в тени. Подкрадываться не имело смысла. Так они и увидели костер на том месте, где по замыслу между двумя крыльями должен был стоять человек. На месте силуэта, который уже никому не суждено увидеть, теперь красовалось влажное пятно свежей, любовно выглаженной штукатурки. Шире и на голову выше Гурова. На высоте груди из шва между кирпичей торчала крупная рукоять ножа с уходящим вглубь стены лезвием. Несколько свободных сантиметров золотились в свете костра. Толик, сидевший у костра на корточках, поднялся на ноги, и мягко, как на плечо друга, положил ладонь на костяную рукоять. «Здравствуйте!» Голос Толика был спокоен и бесплотен, точно такой же, каким он разговаривал всегда, на работе и в клубе. «Вы рано. Но это ничего, мы уже почти попрощались».